Глава 67. Погоня проходит мимо. Должно быть, я упал на спину, так как первое, что мне бросилось в глаза после обморока, была темная полоска неба с мерцавшими на нем звездами. Очнувшись, я сразу вспомнил, что нахожусь в каньоне, а звезды и тьма указывали, что ночь еще не прошла. Я почувствовал на своем лице горячее дыхание, и мне показалось, что надо мной кто-то стоит. Повернув голову, я увидел два устремленных на меня блестящих глаза. Мой мозг был еще затуманен, и я не сразу понял, что на меня смотрит мой араб. Трудно сказать, как долго я пролежал без сознания. Я не имел никакого понятия о времени, из того места, где лежал, не мог определить его по звездам. Но полагал, что прошло, вероятно, несколько часов, с тех пор, как я упал в обморок после которого, по-видимому, заснул. По счастью, меня согревал плащ из шкуры бизона, который я поднял около убитых. Если бы не эта предосторожность, я, наверное, погиб бы от ночного холода, ибо был обнажен до пояса и потерял много крови. Последнее обстоятельство и было причиной моего обморока. Сон, а может быть, время, несколько восстановили мои силы. Несмотря на ощущение чрезвычайной слабости, Мне все-таки удалось встать. Но я шатался, как впервые ступивший на землю ягненок. Голова моя прояснилась. Я вспомнил все, что произошло, и понял, что оставаться здесь опасно. Мне удалось сесть в седло и удержаться в нем. Я сознавал, что прежде чем наступит рассвет, мне необходимо ускакать как можно дальше. Теперь продвигаться вверх по ущелью было значительно легче, чем раньше, так как стало гораздо светлее. По-видимому, взошла луна. Видеть её мне мешали утёсы. Но узкая полоса неба посветлела. Я придерживал коня. Несмотря на слабость, у меня всё же хватило бы сил ехать быстрее. Но я понимал, что мне следует соблюдать крайнюю осторожность. Как ни странно, я теперь не столько оглядывался назад, сколько вглядывался вперёд. Ведь не исключалась возможность, что мои преследователи уже проехали дальше. Они легко могли миновать это место, не заметив меня. Когда я пытался сесть на коня, перед тем, как упасть в обморок, я отвел его несколько в сторону, за кусты, скрывавшие меня от всякого, кто проехал бы по прибрежной тропе. Днем преследователи, конечно, заметили бы меня. Ночью же темнота помогла мне укрыться. Все действительно произошло так, как я думал. Предположение, что краснокожие проехали мимо, Оказалось справедливым, и если бы не моя осторожность, я столкнулся бы с ними лицом к лицу. Я проехал уже милю, как вдруг мой конь поднял голову, и в ту же минуту остановился как вкопанный, не ожидая, чтобы я натянул поводья. Немного выше по течению реки послышались гортанные голоса. Впереди меня были индейцы. В какую сторону они ехали? Голоса становились громче. Следовательно, индейцы приближались. У меня мелькнула мысль спрятаться за деревьями, но они показались мне недостаточно высокими. Это были скорее большие кусты, и за ними мог скрыться только человек, но не лошадь. Несколько секунд я колебался, не зная, как поступить, а потом решил возвратиться на только что покинутое мною место, но не успел еще повернуть своего коня, как заметил темную расселину, оказавшуюся входом в боковое ущелье. Оно могло послужить хорошим убежищем, потому что там было еще темнее, чем в главном каньоне. Не колеблясь более, я быстро и бесшумно въехал в него, и, притаившись во мраке, снова стал прислушиваться. Вскоре до меня донесся топот копыт и голоса людей. Я узнал язык Арапаху. Конный отряд проехал мимо меня, направляясь обратно в долину. Несомненно, то были мои преследователи, но все или только часть. Судя до долетавшим до меня звуком, их было не больше десяти-двенадцати человек. Может быть, остальные отправились дальше, вверх по реке, и еще не вернулись. Эта мысль помешала мне вернуться в каньон. Я мог оказаться между двумя отрядами врагов, не имея никакой возможности ни отступить, ни пробиться вперед. Кроме того, индейцы могли расставить воинов вдоль прибрежной тропинки, Я решила отправиться дальше, по боковому ущелью, а потом вернуться на караванную тропу, где-нибудь выше. Этот план казался мне вполне осуществимым, и я, не раздумывая долго, поехал по ущелью, очень схожему с тем, из которого я только что выехал, с той лишь разницей, что в нем не было реки. Видимо, когда-то здесь был ручей, так как мой путь местами лежал по высохшему каменистому руслу. Проехав около мили, я стал высматривать боковую тропу. Но напрасно. С обеих сторон высились неприступные утесы. Выбора не было. Ехать вперед означало все дальше уклоняться от нужного направления. Я решила остановиться и ждать рассвета. Да и слабость моя не позволяла ехать дальше. Малейшее напряжение утомляло меня. И так как непосредственная опасность, по-видимому, уже миновала, я счел благоразумным сделать остановку и, если возможно, отдохнуть, чтобы набраться сил. Спрыгнув с коня, я пустил его пастись и, завернувшись в тёплую безунью шкуру, вскоре погрузился в блаженный сон, более сладкий и естественный, чем-то невольное забытьё, в котором недавно пребывал.